Страна шумно выдохнула, как от удара под дых. Тишкин снял еще один фильм. Всего один за четыре года. Государственное финансирование прекратилось, как и прекратилось само государство. Жить по-старому не хотели, а по-новому не умели. Кто успел, тот и съел. А кто не успел, моргали глазами, как дворовые собаки, и ждали неизвестно чего. Чтобы провести озвучание, Тишкину пришлось продать машину. Артисты работали бесплатно. из любви к искусству. Иногда хотелось всё бросить, не тратить силы и идти к адну. Но Тишкин плыл, плыл до изнеможения и наконец ступил на берег. Фильм был закончен. Это был фильм о любви, о чём же ещё? Снимать на злобу дня он не хотел, поскольку все дружно и разом кинулись снимать на злобу дня, и даже появился термин чернуха. Все стали отрывные и смелые. Раньше модно было намекать, держать фигу в кармане, А нынче модно было вытащить фигу и размахивать ею во все стороны. Конъюктюра поменялась с точности до наоборот. Тишкин брезгливо презирал любую конъюктуру. Ему захотелось напомнить о вечных ценностях, он и напомнил. Принцип Тишкина режиссёра состоял в том, чтобы интересно рассказать интересную историю. У него именно так и получилось. Монтажницы и звукооператоры смотрели затаяв дыхание. Фильм затягивал держал и не отпускал. А дальше тишина. Прокат оказался разрушен. Фильм приобрели какие-то жулики из Уфы. Они предложили Тишкину проехаться по России с показом фильма за копейки, разумеется. Мало того, что Тишкин снял фильм за свои деньги, он ещё должен был набивать чужой карман. Жена собирала чемодан, дочка выполняла мелкие поручения: принести расчёску, зубную щётку и так далее. Семейная жизнь Тишкина продолжалась, как продолжается море или горы. Точечные измены ничего не меняли и ничему не мешали. Случайных подруг Тишкин рассматривал как отвлечение от сюжета внутри сюжета. А сам сюжет склекучен крепко, как в талантливом сценарии. Алина из маленького городка осталась в его сознании и подсознании. Он даже хотел ей позвонить. Но что он ей скажет? Здравствуй и до свидания? Глядя, это звонить не стоит, уж лучше кануть во времени и пространстве. Тишкин приехал с фильмом в маленький городок, где когда-то проводился фестиваль. Главная достопримечательность городка мужской монастырь. Тишкин бродил по исторической застройке, и ему всё время казалось, что из угла вот-вот выйдет Алина. Из монастыря выбегали молодые парни в рясах. Здесь размещалась семинария. Никакого смирения в них не наблюдалось. Молодые румяные лица, крепкие ноги, энергия во взоре. И глядя на семинаристов, хотелось сказать: хорошо-то как, Господи. И в самом деле было хорошо. Ветер разогнал облака, проглядывало синее небо, и небо тоже было молодым и новеньким. Когда-то здесь бродили бояре в неудобных одеждах, а сейчас стоит Тишкин в кроссовках и короткой курточке. Он попал во временной поток. Через 50 лет поток смоет Тишкина придут новые люди, но и их смоет. И так будет всегда. Кто всё это запустил? Бог? Ну откуда бог? Его ведь тоже кто-то создал. Тишкин вышел из монастыря, остановил машину и отправился на улицу Чкалова. Он хорошо запомнил улицу и дом, где жила Алина. А вдруг она вышла замуж за Крывайчука? Всё-таки 4 года прошло. Не будет же она сидеть и ждать у моря погоды. Тишкин вылез возле её дома, нашёл автомат